Глава 30. Взгляни на ложе смертное его. Совсем не так, на крылья слез вздохов, безгрешная душа взлетает ввысь, как жаворонок, что взмывает к небу на утренней росе, под ветерком. Ансельм иначе умирает. Старинная пьеса. Во время затишья, которое наступило после первого успеха нападающих, Пока одна партия укреплялась на завоеванных позициях, а вторая готовилась к обороне, Хромовник и Морис де Бросси сошлись в большом зале замка. — Где фронт-де-беф? — спросил де Браси, который ведал обороной замка с противоположной стороны. — Правду ли, говорят, будто он убит? — Нет, жив, — отвечал Хромовник хладнокровно. — Жив пока. Но будь на его плечах та же бычья голова, что нарисована у него на щите, и будь она закована хоть в десять слоев железа, ему бы все-таки не удалось устоять против этой роковой секиры. Еще несколько часов, и фрон де отправится к працам Мощного соратника лишился в его лице принц Джон. «Зато сатане большая прибыль», — заметил деброси Вот что значит кощунствовать над ангелами и святыми угодниками и приказывать валить их изображение и статуи на головы этим мерзавцам йоминам. — Ну и глубже ты, — сказал храмовник, — твое суеверие равно безбожию Реджинальда Фрондебефа. Оба вы одинаково безрассудны. Один в своей вере, другой в своем неверии. — Славьте Господа, сэр рыцарь, — сказал Доброси, — «Прошу, не давайте воли своему языку. Клянусь царицей небесной, и я лучший христианин, чем ты, члены твоего братства». Недаром поговаривают, что в лоне святейшего ордена рыцарей Сионского храма водится немало еретиков, и сэр Бриан де Буагельбер из их числа. «Теперь нам не до молвы», — сказал храмовник. «Подумаем лучше о том, как бы нам отстоять замок». ну Что ты скажешь об этих подлых ёминах? Как они дерутся на твоей стороне замка?» «Дерутся, как сущие дьяволы», — отвечал Дебраси. Великое множество их подступило к стенам под предводительством чуть ли не того самого плута, который выиграл приз в стрельбе из лука. Я узнал его рок и перевесь Вот результат хвалённой политики старого Фицурса. Ведь это он подзадоривал этих проклятых рабов бунтовать против нас. Если бы на мне не было непробиваемой брони, этот негодяй семь раз подстрелил бы меня так же хладнокровно, как матерого оленя. В каждую спайку моего панциря он попадал длиннейшей стрелой. Не носи я под панцирем испанской кольчуги, мне бы не сдобровать». «Но вы все-таки удержали за собой позицию?» — спросил хромовник «Мы свою башню потеряли». «Это серьезная потеря», — сказал Деброси. «Под прикрытием этой башни негодяи могут подступить к замку гораздо ближе. Если не смотреть за ними в оба, того и гляди, они проберутся в какой-нибудь незащищенный угол или в забытое окошко и застанут нас врасплох» нас так мало что нет возможности оборонять каждый пункт люди и без того жалуются что чуть только высунешься из за стены сейчас на тебя посыплется столько стрел сколько не попадает в приходскую мишень под праздник вот и фран дебев при смерти стало быть нечего ждать помощи от его бычьей головы и звериной силы как вы полагаете сэр бран Не договориться ли нам в силу необходимости с этими мерзавцами, выдав им пленников? «Что — Что? — воскликнул храмовник. — Выдать наших пленников и стать всеобщим посмешищем? Какие доблестные вояки сумели ночной порой напасть на беззащитных проезжих и взять их в плен, а среди бела дня не сумели защитить крепкий замок против скопища каких-то бродяг и воров под предводительством шутов до да свинопасов. Стыдись подавать подобные советы, Морис де Бросси. Пусть этот замок обрушится на меня и похоронит мое тело и мой позор, прежде чем я соглашусь на такую низкую бесславную сделку. — Ну что же, пойдем защищать стены, — молвил Деброси беспечно. Еще не родился тот человек, будь он хоть турок или храмовник, который бы меньше меня оценил жизнь. Но, надеюсь, нет ничего позорного в том, что мне хотелось бы иметь теперь под рукой человек сорок бойцов из моей храброй дружины. О, мои бравые копьеносцы! Если бы вы знали, как туго приходится сегодня вашему начальнику, то я бы скоро увидел свое знамя над вашими пиками. Тогда мы мигом бы справились с этими подлыми бунтовщиками. — Мечтать можешь о чем угодно, — сказал храмовник, — но подумай, как бы получше наладить оборону с теми воинами, которые у нас на лицо. Это большую часть услуги барона Фрон де бефа заслужившие ненависть местного населения тысячью дерзких поступков. «Тем лучше», — сказал Деброси. «Значит, эти рабы будут защищаться до последней капли крови, лишь бы ускользнуть от мщения крестьян. Идем же и будем драться, Бриан де Буагельбер. Останусь ли я жив или умру, увидишь, что сегодня поведение Морриса де Бросси будет достойно родовитого и благородного дворянина. — По местам! — воскликнул храмовник. И оба пошли на стены, чтобы сделать все возможное для обороны крепости. Они оба считали, что наиболее опасным пунктом были ворота напротив той передовой башни, которой успела владеть неприятель правда эта башня отделялась от самого замка глубоким рвом наполненным водою и осаждающим нельзя было иначе подступиться к стенам и атаковать ворота как преодолев это препятствие тем не менее их храмовник и деброси полагали что если осаждающие будут действовать по тому плану который уже обнаружил их предводитель то они при помощи отчаянного натиска постараются привлечь к этому пункту главные силы защитников замка, а тем временем примут все меры, чтобы использовать малейшую оплошность обороняющихся в других местах. Ввиду малочисленности защитников замка рыцари могли только расставить по всем стенам часовых, чтобы они в случае неожиданного нападения немедленно подняли тревогу. Было решено, что Деброси займется обороной ворот против передовой башни, а храмовник наберет человек двадцать в резерв, готовых защитить любое место замка, которое окажется под угрозой нападения. Утрата передовой башни ухудшила положение осажденных еще и потому что хотя стены замка были гораздо выше этой башни, осажденные не могли, как прежде, определить движение неприятеля. Разбросанные по лугу деревья и кустарники так близко подходили к боковым воротам башни, что осаждающие имели возможность незаметно для противника провести туда сколько угодно людей поэтому Дебросси и Храмовник не могли предугадать, где именно развернется главное наступление, и их воины, несмотря на свою отвагу, все время находились под гнетом тревожной неизвестности, как всегда бывает, когда люди, окруженные врагами, не знают ни времени нападения, ни способов атаки, подготовляемой неприятелем. Между тем, властелин осажденного замка — лежал на смертном одре, испытывая телесные душевные муки. У него не было обычного утешения всех ханжей того суеверного времени, надеявшихся заслужить прощение и искупить свои грехи щедрыми пожертвованиями на церковь и этим способом притушить свой страх. И хотя купленное таким путем успокоение было не более похоже на душевный мир, следующий за искренним раскаянием, чем сонное оцепенение от опиума, похоже на здоровый натуральный сон, все-таки такое состояние духа было легче переносить, нежели угрызение пробудившейся совести. Среди всех пороков Ронде-Бефа, человека грубого и алчного, крыстолюбие было наиболее сильным. Он предпочитал пренебречь церковью и ее служителями, нежели покупать себе отпущение грехов ценой золота и земельных угодий. Храмовник, безбожник совсем иного порядка, неправильно понимал своего приятеля, говоря, что Фрон-де-Беф не в состоянии разумно объяснить причины своего неверия и презрения к установленным обрядам. Ибо барон мог ответить на это, что церковь слишком дорого продает свои товары, что духовную свободу, которую она пустила в продажу, можно было купить, подобно должности старшего начальника Иерусалимского ордена, за огромную сумму, и Фрон-де-Беф предпочитал отрицать целебное действие медицины, чтобы не платить врачу. Но вот настала такая минута, когда все земные сокровища начали утрачивать свои прелести, и сердце жестокого барона, которое было не мягче мельничного жорного, исполнилось страха, глядя в черную пучину будущего. Лихорадочное состояние его тела еще более усиливало мучительную тревогу души. Его предсмертные часы проходили в борьбе проснувшегося ужаса с привычным упорством непреклонного нрава, состояние безвыходное и страшное и можно сравнить его лишь с пребыванием в тех грозных сферах, где раздаются жалобы без надежд, где угрызения совести не сопровождаются раскаянием, где царствует сознание неизъяснимого мучения и наряду с ним предчувствие, что нет ему ни конца, ни утоления. «Куда запропастились эти попы?» — ворчал барон. Эти монахи, что за такую дорогую цену устраивают свои духовные представления? Где теперь все босоногие кармелиты, для которых старый Фрон-де-Беф основал монастырь Святой Анны, ограбил в их пользу своего наследника, отобрав у него столько хороших угодий, тучных ниф и выгонов? Где теперь эти жадные собаки? Небось, пьянствуют где-нибудь попивают Эль, либо показывают свои фокусы у постели какого-нибудь подлого мужика. А меня, наследника их благодетеля, меня, за кого они обязаны молиться по распоряжению дарственной грамоты, эти неблагодарные подлецы допускают умирать без исповедей причащения, точно бездомную собаку, что выгоняют по выгону. «Позовите мне храмовника». Он ведь тоже духовное лицо и может что-нибудь сделать. Но нет, я лучше черту исповедуюсь, чем Бриану де Буагельберу, которому ни до рая, ни до ада нет дела. Слыхал я, что старые люди сами за себя молятся. Таким не надо ни просить, ни подкупать лицемерных попов. Но я не смею. Вот как? «Фрондебеф сам сознается, что чего-то не смеет», — произнес у его постели чей-то прерывистый пронзительный голос. Фрондебеф был настолько потрясен, и совесть его была так нечиста, что, когда раздался этот вопрос, ему почудилось, будто он слышит голос одного из тех бесов, которые по суеверным понятиям того времени обступают умирающего человека, стараясь рассеять и отвлечь его от благочестивых размышлений о вечном блаженстве. Он содрогнулся но тотчас, призвав на помощь обычную свою решимость, воскликнул. «Кто там? Кто ты, дерзающий отзываться на мои речи голосом, похожим на карканье ночного ворона? Стань перед моей постелью, чтобы я мог видеть тебя». «Я твой злой дух, Реджинальд Фрондебеф», — отвечал голос. «Так покажись мне в своем телесном образе», «Коле ты настоящий бес», — сказал умирающий рыцарь, — «не думай, что я испугаюсь тебя. Клянусь страшным судом, и если бы я мог бороться с ужасами, обступившими меня теперь, как прежде, с земными опасностями, то ни рай, ни ад не посмели бы сказать, что я отступаю от борьбы». «Думай о своих грехах», — Реджинальд Фрондебефф. — сказал странный, почти нечеловеческий голос, — думая о своем бунтарстве, о корыстолюбии, об убийствах. — Кто подстрекал распутного Джона против седого отца, против великодушного брата? — Кто бы ты ни был, бес, монах или черт, ты изрыгаешь ложь! — воскликнул Фрондебеф. — Не я подстрекал Джона к восстанию, не я один. Нас было до пятидесяти рыцарей и баронов, цвет всех графств Средней Англии. Лучше нас не было бойцов в государстве. Почему же я один должен отвечать за грех, совершенный полсотни таких людей? Лживый бес! Я презираю тебя. Уходи и не смей больше являться. Если ты смертный, дай мне умереть спокойно. И если сатана... Твой час еще не настал. «Нет, я не дам тебе умереть спокойно», — повторил тот же голос. «Умирая, ты будешь думать о своих злодеяниях, о стонах, раздававшихся в этих стенах, о крови, впитавшейся в пол твоего замка». «Твоя низкая злоба меня не собьет с толку», — возразил Фрондебефф, с мрачным и натянутым смехом. Что касается нечестивого еврея, то мой поступок с ним был богоугодным делом. За что же тогда люди, обогряющие свои руки кровью сарацин, почитаются святыми? Саксонские свиньи, которых я уничтожил, были врагами моей родины, моего рода и моего повелителя. Ха-ха! Как видишь, не удалось тебе меня пронять. Что, убежал? Я заставил тебя молчать. Нет, гнусный отце-убийца. Не заставил, — отвечал голос. Подумай о своем отце. Припомни его смерть. Вспомни зал пиршества, где пол был залит его кровью, пролитой рукой его собственного сына. «Ага», — произнёс барон после довольно продолжительного молчания, — «ты знаешь это?» «Поистине ты дух зла, всеведущий, как говорят монахи. Я считал эту тайну погребённой в моей груди и в груди той, которая была искусительницей и участницей моего преступления. Уйди, бес, оставь меня». Отыщи саксонскую колдунью Ульрику. Она одна могла бы поведать тебе то, чему мы с ней были единственными свидетелями. «Иди к ней», — говорю я. Она омыла его раны и придала убитому вид умершего естественной смертью. «Иди к ней». Она соблазнила меня. Она уговорила меня совершить это гнусное дело. Она и отплатила мне за него еще более гнусной наградой. Пускай же и она отведает той муки, которой я теперь мучаюсь. Хуже этого не будет в аду. Она и так уже отведала этой муки, сказала Улерика, подходя к постели барона Фрондебефа. Она давно пила из этой горькой чаши. Но ее горечь смягчилась теперь, когда она увидела, что и тебе приходится пить из нее. Напрасно ты скрижешь зубами, Реджинальд, и угрожаешь глазами, нечего сжимать кулаки. Еще недавно твоя рука, подобно руке знаменитого предка, передавшего тебе свое имя, могла одним ударом свалить быка. А теперь... Она так же слаба и беспомощна, как моя. — Подлая, лютая ведьма, — проговорил Фрондебеф, — зловещая сова. Так это ты пришла издеваться над человеком, которого сама же погубила? — Да, Реджинальд Фрондебеф, — ответила она. — Это я, Ульрика, дочь убитого Торквиля Вольфгангера. — Да сестра его зарезанных сыновей. Это я пришла требовать отчета у тебя и всего твоего рода, что сталось с моим отцом и семьей, с моим именем, с честью, со всем, что отнял у меня проклятый род Фрондебефов. Подумай о перенесенных мною обидах и скажи, правду ли я говорю? Ты был моим злым духом. А я хочу быть твоим. Я буду мучить тебя до последнего твоего вздоха. — Мерзкая фурия! — воскликнул Фрон-де-Беф. — Ты не будешь свидетельницей моего конца. — Эй, Жиль, климанс Юстес, Сен-Мор, Стивен! Схватите эту проклятую ведьму и сбросьте ее с высоты стен. Она предала нас саксонцам. — Эй, Сен-Мор, климан подлые трусы, рабы, куда вы запропастились? — Ну-ка, позови их еще, доблестный барон, — молвила старуха со злобной усмешкой. — Созывай своих вассалов, пригрози им за промедление кнутом и тюрьмой. «Но знай, могучий вождь, что отныне не будет тебе ни ответа, ни помощи, ни повиновения. Слышишь ты эти страшные звуки?» — продолжала она, внезапно меняя тон. До них вновь доносился оглушительный шум разгоревшейся битвы. «Эти крики возвещают падение твоего дома». Скрепленное потоками крови могущество баронов-рондебефов потрясено до самых основ руками тех врагов, которых ты так презирал. Ведь там саксы, Реджинальд, презренные саксы берут приступом стены твоего замка. Что же ты лежишь тут, как избитый холоп? Ведь саксы овладевают твоей твердыней. «Боги и бесы!» — вскричал раненый рыцарь. «О, если бы хоть на минуту воротилась моя прежняя сила, чтобы дотащиться до места боя и умереть, как подобает рыцарю!» «И не думай об этом, храбрый воин!» — возразила она. «Ты умрешь не как честный воин, а как лисица в своей норе, когда крестьяне поджигают хворост вокруг ее логова». «Врешь, ненавистная старуха!» — воскликнул Фрондебеф. «Мои слуги отважные молодцы, мои стены крепкие и высоки, мои ратные товарищи не побоятся любого полчища саксов, хотя бы их вождями были сам Хенгист и Хорса. Это боевой клич храмовника и воинов вольной дружины покрывает шум битвы» клянусь честью, когда мы зажжем потешный костер на радостях нашей победы, ты сгоришь в нем, и тело, и кости твои сгорят, а я доживу до того времени, когда буду знать, что ты из земного огня попала в адское пламя, в то сатанинское царство, которое никогда еще не порождало худшего беса, чем ты». — Думай, что хочешь, — отвечала Ульрика, — пока не убедишься в другом. — Да нет, — сказала она, прерывая самую себя, — можешь и сейчас узнать свою участь, которую не в силах предотвратить ни все твое могущество, ни сила и отвага, хотя она подготовлена моими слабыми руками. Замечаешь ли ты удушливый дым, который черными клубами ходит по комнате? Ты, может быть, думаешь, что у тебя в глазах темнеет и начинается предсмертное удушье? Нет, Реджинальд, тому причина иная. Ты помнишь про хворосты дрова, что сложены внизу, под этими комнатами? «Женщина!» — воскликнул Фрондебеф вне себя от ярости. «Неужели ты подожгла его?» «Так и есть! Замок объят пламенем!» «Да, пожар разгорается быстро», — сказала Ульрика с устрашающим спокойствием. «Вскоре я подам сигнал осаждающим, чтобы они смелее теснили тех, кто бросится тушить пожар. Прощай, фрон-де-беф, пускай миста, скагула и зернебог божества древних саксов или бесы как зовут их нынешние монахи, займут место утешителей у твоего смертного одра Ульрика покидает тебя. Но знай, если это может тебя утешить, знай, что Ульрика пойдет с тобой одной дорогой и разделит твою кару, как делило твои злодеяния. Прощай, отца-убийца, прощай навсегда. И пусть каждый камень этих сводов обретет язык и повторяет «Отце-убийца!». С этими словами она вышла из комнаты, и Фрондебеф расслышал, как заскрипел громадный ключ и два раза повернулся в дверном замке, лишив его всякой надежды на спасение. В и тревоге он стал изо всех сил звать на помощь слуг и союзников. Стивен и сенмор мор и Жиль, я сгорю здесь без помощи. Помогите, помогите! Храбрый Буагельбер, отважный Деброси, это я, Фронт-де-Беф, призываю вас. Это я, ваш хозяин, предатели-вассалы, ваш союзник, соратник, вероломные рыцари-обманщики. Пусть проклятие разразятся над вашими малодушными головами за то, что вы бросили меня на погибель. Но они не слышат, не могут слышать. Мой голос заглушается шумом битвы, а дым все гуще, все чернее, уже огонь пробивается сквозь пол. О, хоть бы один глоток чистого воздуха, а там пусть гибель. В безумном припадке отчаяния и тоски несчастный то отдавал какие-то боевые приказания, то бормотал невнятные речи, проклиная себя самого и род человеческий, и сами небеса. «Вон, показались красные языки пламени сквозь густой дым!» — восклицал он. «Сатана идет против меня под знаменем своей стихии! Прочь, злой дух!» Я не пойду за тобой без моих товарищей. Все, все тебе предназначены, все защитники этих стен. Ты думаешь, фрон де -э беф согласится пойти к тебе один? Нет. И безбожный храмовник, и распутный Деброси, и Ульрика, гнусная развратница, и слуги, что помогали мне во всем, и саксонские псы, и проклятые евреи мои пленники, все, все пойдут со мной. Славная компания по дороге в ад! В выступлении он расхохотался, и своды потолка ответили эхом. «Кто здесь хохочет?» — воскликнул Фрондебеф изменившимся голосом, ибо шум битвы не мог заглушить отзвуки его безумного смеха. «Кто смеялся? Ульрика, это ты? Отвечай же, ведьма! Скажи хоть слово, и я прощу тебя!» Только ты могла смеяться в такую минуту, или сам сатана. Прочь! Прочь!